Но не все так плохо, парень, как тебе кажется. Иногда нам приходится делать то, чего не хочется. Такова жизнь. Вот что-что, а выслушивать лекции от этого человека о долге мне совсем не хотелось. Вот даже взять его. Сейчас он ощущает себя мудрым и важным, который везет зеленого сопляка фактически на убой. Он прекрасно понимает, что такой, как я, там просто не выживет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 И сказал, что я никуда не поеду. Они еще пытались что-то сказать, но после слов о дополнительном расследовании наболтали еще на несколько сороков мне. Даже удивляюсь, откуда у них такая фантазия хорошая. Наверное, это был адреналин и желание не отбывать наказания за свои грехи. За ними числилось множество грехов. В этом мире мне очень не повезло с родителями. Они были. Мягко сказать, живущие одним днем, как чертовы мотыльки. Казино, балы, званые вечера, клубы для аристократов, опера, театр. Да все, куда ходит высшее знать. И может, где есть возможность, потратить деньги. Грубо говоря, у нас скоро счета в банках покажут дно. А отец с мозгами, как у камушка, купил себе на прошлой неделе два спорткара эксклюзивной модели,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 если союзников будет много?» Вот тут он задумался. «Тогда будет тяжело». «Ага, а как же? Тяжело. Если начнется полномасштабная война, то империи придется задействовать все свои силы, и в том числе даже таких бойцов, как мои родители». «Вот они, вояки, еще те».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 и две недели назад его похоронили. Хотя я и являюсь перерожденцем в этом мире, этих людей не могу воспринимать как своих максимально близких людей, но к нему я питал уважение. Могу назвать хорошим человеком, хотя и очень занятым, а еще суровым. Сколько раз отец называл его тираном. Никогда батя не понимал этого старика, а вот я понимал. Я знал, что он делает, и какой груз ответственности лежал на нем. Впрочем, не все его решения мне нравились, но он делал, что мог и что любил. Тем временем вагон тряхнуло еще раз, но на этот раз гораздо сильнее. На моем лице появилась улыбка. — А что будет, если на нас нападут? — вдруг задал я вопрос своему провожающему. Он не стал спрашивать, для чего мне это, и ответил. «В этом поезде достаточно ценных грузов, чтобы отправить с нами надежную охрану». Этого я не знал. «Разберутся и потом выдвинут претензии. Австрийцы скажут, что были не в курсе». «Выходит, это они нападают на поезда?» Решил уточнить этот момент про соседей. «Слишком очевидно. Скорее всего, они разрешают это делать разным отбросом. Я не просто так об этом спрашивал. Сейчас около двадцати людей передвигались по крыше шестого вагона, и они явно были неместными. Там даже одаренный был со стихией земли, и он пытался воздействовать на рельсы, чтобы остановить поезд. Да только тот был гружен достаточно сильно и не поддавался его слабой магии. Сейчас они с руганью медленно продвигаются вперед. По моим прикидкам, через минут пять доберутся до своей цели и отцепят половину всех вагонов, а затем подойдут основные силы. Мой провожающий не знал этого. Я говорить ему не собирался, чтобы не создать еще больше вопросов. «Почему не открыл прямо здесь свой подарок?» — спросил он, говоря о письме, которое я спрятал в карман. «Потом прочитаю, пожимаю плечами и делаю вид, что мне это неинтересно».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 Правда, еще не выбрали на какой. Ведь у герцога Мармазинского было 12 дочерей и ни одного сына. Вот решили взять в свою семью родовитого наследника. Ради этого меня воспитывали родители как полную тряпку. У меня не было учителей по фехтованию, и мой дар совершенно не развивали. А еще вся моя жизнь была сплошным кошмаром. Книги только те, которые мне разрешат чопорные учителя.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 Истинные магии Земли, коим и я был когда-то, невообразимо сильный Да только есть у них один большой минус, что делает их уязвимыми. Обычный дар или магия просыпается в теле одаренного в большинстве своем в 6 лет, но бывает, что и в 5. С момента открытия дара они начинают учиться и делают это упорно и каждый день. В зависимости от возможностей рода, потенциала дара —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 Иногда у самых сильных простых магов через много-много лет эта основа твердела, становясь похожим на наше ядро. Но это было всего лишь. У меня же ядро изначально было твердым. Его нельзя было мять, разминать и растягивать, как мягкую основу обычных одаренных. Можно было только очень медленно наращивать сверху, слой за слоем, надеясь, что ты все сделал правильно, И не оставил внутри пустот, которые в минуты напряжения через многие десятилетия подложат тебе собаку, и твое ядро треснет и рассыплется в самый неподходящий момент. Что приведет, конечно же, и к смерти его хозяина. По-хорошему, у меня тоже должны были быть наставники. Самые лучшие. Потому что потенциальный архимаг — это штучный товар, и таким не разбрасываются. Вот только...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 Так я и жил, скрупулезно отправляя всю доступную мне энергию на формирование залога моего будущего благополучия. И да, навыков у меня хватает, но дар еще не открылся на полную мощь. Хотя что там той мощи? Я прошлый, вот кто имел мощь. А сейчас все сначала нужно начинать. Как вспомню, сколько мне пришлось пройти, чтобы дойти до своей заветной цели, то хочется не возводить.